Двадцать второй день. Ольга с отвращением заглянула в зеленоватый аквариум. В мутной воде плавали совсем не рыбки, а какие-то омерзительные белесые червяки, похожие на длиннющих пиявок. Разбухшие туши медленно колыхаются, оставляя за собой чуть заметный студенистый след, похожий на капли жира. «Фу, какая пакость!» — громко заметила Ольга. И это кто-то покупает? Вы их удивитесь, если узнаете, сколько желающих приобрести одного из них. Тихо ответил хозяин семерки пентаклей Они весьма полезны по-своему, хотя не стану спорить. Внешность не самая приятная их сторона. Может быть, вас больше заинтересуют животные в соседней клетке? Ольга перевела взгляд. За тонкими проволочными прутьями сидел длинноухий зверек, размером с ладонь, похожий на помесь зайца и кошки. Он деловит огрыз морковку, шевеля длинными усами и время от времени издавал тоненькое мяуканье. — Какой милашка! — невольно восхитилась женщина. — А кто это такой? — Редкий лемур с Мадагаскара. — Очень дорогой, но от желающих приобрести у меня буквально нет отбоя. Интересуетесь? — Нет, нет, я вообще не за этим, — спохватилась Ольга. — Мне вообще-то сказали, что вы торгуете редкими лекарствами, а у вас получается зоомагазин. — Я торгую всем понемногу, — прошептал продавец. — Что конкретно вас интересует? Покупательница отвела взгляд отчинно завтракающего лемура и невольно поморщилась. Она уже и забыла, насколько неприятно выглядит ее собеседник. Тощий, сгорбленный, закутанный в грязную засаленную рванину. Лицо прячется под глубоким капюшоном, на виду остаются только желтые при желтой кисти рук, до ужаса костлявые с набухшими венами. И голос неприятный, полусвист, полушепот, с таким придыханием, как будто доносится из акваланга. — Может, снимете головной бар в помещении? — брюзгливо попросила она. — Боюсь, вынужден отказать в этой просьбе, — прошептал продавец. — Я никогда его не снимаю. — Ладно, как хотите. Но так вы все-таки фармацевт, правильно? Я к вам от Евгении Борисовны. Меня это не интересует. Чуть приподнял и схудал продавец. Клиент есть yes, клиент. Мне нет дела до того, кто посоветовал вам мой магазин. Что именно вам требуется? Ну, поджала губу Ольга. Это как бы мне сказали, что у вас, у вас есть... Тима под капюшоном внимательно слушала, не произнося ни слова. «Мне нужно средство для похудения». Наконец закончила Ольга. Евгения Борисовна сказала, у вас есть что-то прямо чудодейное. Капюшон едва заметно наклонился. Ольга недовольно подумала, что этот тип наверняка уже давно догадался, зачем она сюда пришла. «Любой бы догадался». Одного взгляда достаточно, чтобы догадаться. Излишний вес — это серьезная проблема для любого. Но если ты молодая женщина, это уже не просто проблема, а самая настоящая катастрофа. Какое-то время Ольга еще могла кишить себя словом «полненькая», но когда стрелка весов достигла отметки 140, а зеркало отказалось отражать ее целиком. Не так давно Ольга случайно узнала, что среди знакомых за ней утвердилось прозвище «свиноматка». Она пыталась, она изо всех сил пыталась бороться. Наверное, на свете нет такой диеты, которую Ольга еще не попробовала бы, вплоть до полного отказа от еды. Впрочем, это вызвало потерю лишь одного единственного килограмма и голодный обжор в придачу. Особых результатов не было. Всевозможные гимнастики, тренировки, лечебные ванны тоже не помогли. Но позавчера на одной вечеринке с коктейлями, Ольга встретилась с Евгенией Борисовной, сорокалетней дамой самого цветущего вида. Та с самого начала не сводила взгляда с неуклюжей девицы слоноподобного вида, а потом отвела ее в сторонку и под большим секретом поведал о том, что всего несколько месяцев назад сама выглядела почти так же, как Ольга сейчас, и дала адрес крохотного магазинчика с необычным названием «Семерка Пентаклей». Магазинчик Ольгу разочаровал почти мгновенно. Она ожидала чего угодно другого. Крохотная лачушка где-то у черта на куричках совершенно не вызывает ассоциаций с чудесной лечебницей. Разношерстный ассортимент, по большей части весьма потертый и да до нельзя жуткий, отнюдь не прибавляет уверенности. А уж сам продавец создается впечатление, что последние 20 лет он провел в пыльном чулане, развлекаясь пуганием маленьких детей. И раз уж он так старательно прячет лицо, значит, редкая страхолюдина. Или чем-то болен, может, желтухой. Вон, руки какие. «Думаю, я знаю, что вам нужно», — чуть слышно прошептал продавец, скресив паутинно-тонкие пальцы. «Средство действительно очень эффективное, но и очень дорогое». «Не дороже денег», — рассеянно ответила Ольга. «Кредитку примете? Или лучше чеком?» «Я принимаю только наличные». «Ах, да, конечно!» евгений Борисовна об этом предупреждала, так что Ольга прихватила с собой пухлую пачку, выпотрошив домашний сейф. «Сколько вы хотите?» «А в какой валюте вы?» Предпочитаете расплачиваться? можно в долларах или евро, но удобнее, конечно, в рублях. В таком случае я попрошу 820 тысяч. Лишь громадным усилием воли Ольга удержалась от возмущенного возгласа. Евгения Борисовна, конечно, упоминала, что это стоит бешеных денег, но точную сумму не называла. Однако, — фыркнула Ольга, качая головой, — просто прелестно. Вы, наверное, самый дорогой диетолог в стране, и что же я получу за эти деньги? — Вы сбросите вес, — прошептал продавец. — В течение трех следующих недель вы будете очень быстро худеть, при этом можете не ограничивать себя в питании. — А сколько именно я сброшу? От шестидесяти до семидесяти килограмм процесс можно остановить в любой момент, как только решите, что с вас достаточно. Гарантируете? Задумчиво ощупала свои четыре подбородка Ольга. Абсолютная гарантия. Ошибка полностью исключена. А если все-таки в таком случае вы получите обратно? Все деньги плюс 20% за воральный ущерб. Даже так? Вообще выглядит все это малость странновато. Странновато и очень дорого. Требуемая сумма у Ольги набирается едва-едва. С другой стороны, избавиться от жирового слоя хочется просто до доодурить.